Глава 3. На сей раз Адамберг сумел сосредоточиться на допросах пролетария Насима Бузида и надменного метра Карвена. Он просматривал по многу раз некоторые фрагменты, где адвокат бесцеремонно демонстрировал свое превосходство и цинизм. Свою стратегию, как назвал это Мордан, но прежде всего характер. Адамберг сделал вывод, что майор неверно оценил истинную сущность стратегии корвена «Мардан. Остаток на вашем банковском счете составляет 4 276 000. Еще семь лет назад у вас не было и малой доли этой суммы. Карвен. Вы что-нибудь слышали о массовом возвращении налоговых беглецов?» прилагающих огромные усилия, чтобы договориться с государством о благоприятном перерасчете своих налогов. Для адвокатов это золотое дно, можете мне поверить. Вдобавок ко всему следует хорошо во всем разбираться. Разумеется, в праве, но особенно в тонкостях права. Дух и буква закона, слышали, наверное? Я на стороне духа и его неизмеримой гибкости. Вазная. М? Карвен но я не улавливаю связи со смертью моей жены. Мардан. Знаете, я все думаю. Почему вы, имея столько денег, упорно снимали маленькую трехкомнатную квартирку на первом этаже в унылом тупике Буржон? Карвен. Какая разница? Я целыми днями работаю у себя в конторе, включая выходные. Возвращаюсь поздно и сразу ложусь спать. Вы ужинаете дома? Редко. — Жена моя хорошо готовит, но мне нужно поддерживать связи. Связи — это, знаете ли, сад, за которым надо постоянно ухаживать. — Грубая аллюзия на Вольтера, — прошептал Данглар, тихонько устроившись позади Адамберга. — Как будто у этого хлыща есть право его цитировать. — Отвратный, — констатировал Адамберг. Но ему удалось выбить из колеи вуазное. «М?» «Карвен». «Оставьте, лейтенант. Я отдаю себе отчет в том, что вы стараетесь доказать, будто я имею отношение к смерти моей жены». «Мардан». «Но ведь вам ее чуть было не пришлось ждать». Намек на знаменитую фразу «Мне чуть было не пришлось ждать», произнесенную королем Людовиком XIV, когда ему не сразу подали карету. Они заметили, что Карвен в ответ только пожал плечами данглар поморщился Попытка неплоха, заметил он, но не времени. Они оба растеряны. Данглар, почему на их месте не вы? Мне хотелось, чтобы Карвен в полной мере применил против нас свою тактику уничтожения. Раздавил полицейских, как и свою жену, что вполне вероятно. Возможно, так он проявляет скрытую агрессию, но я не понял, какова его цель. Унизить полицейских – это не поможет ему подчинить их своей воле скорее наоборот. Он их не унижает, Данглар, а возвышается над ними. Это разные вещи. Наш зоолог Вуазне сказал бы, что свора полицейских готова смиренно подчиниться воле доминирующего самца. А ведь Карвен одержал верх над доминирующим с точки зрения служебного положения самцом, майором Морданом. Вам выпады метра Карвена нипочем. Вы ведь сами доминирующий самец я изумился Данглар. да подтвердил адамберг взволнованный Данглар потерял дар речи он всегда считал что жизнь у него состоит из сплошных тревог и неудач единственное приятное исключение пятеро его детей наверное зря вы все таки не захотели сами вести этот допрос данглар вы раскатали бы в лепешку адвоката и команда почувствовала бы себя сильнее парни только делают вид будто относятся к нему свысока, называя отвратным. Хотя это чистая правда, ведь на самом деле они ему уже почти подчинились, а значит, утратили способность здраво рассуждать о том, кто виновник убийства. Цитировать к месту и не к месту Вольтера или Ницше еще не значит доминировать. Все зависит от контекста. Здесь он упирает на то, что у сотрудников комиссариата культурный уровень Явно не на высоте. Вооружившись этим, он атакует нас. Бьет по больному месту. Черт побери, вам надо было ввязаться в схватку, Данглар. Извините, я воспринимал все совсем не так. Но еще не поздно. Мардан. Ваша жена, как известно, проводила дома каждое утро и каждый вечер. В течение скольких лет? Карвен. Пятнадцати лет. Мардан. Вам никогда не хотелось поселить ее в более светлой квартире в другом районе, не таком безлюдном по вечерам, когда она возвращалась домой? Карвен. Майор, нельзя отрывать моллюска от камня. Мардан. То есть? Карвен. Если бы я совершил такую ошибку и увез жену в другое место, я оборвал бы ее корни. Да что там? Обрубил бы топором. Эту квартиру... Я сохранил ради нее. Она потеряла бы все психологические ориентиры, поселившись под высокими потолками османовских хором». «Вазне, вы не верите в способность к адаптации? Главное свойство – рассудка». «Вазне пытается перехватить инициативу», – заметил Адамберг. «Он на своем поле живность». И ничего из этого не получится. Да, знаю, я уже дважды просмотрел этот кусок. Карвен. Лейтенант, моя жена не отличалась большим умом. Мардан. Что же вас тогда заставило на ней жениться? Карвен. Ее смех, майор. Я не умею смеяться. Ее смех дарил радость жизни, притягивал всех и каждого, даже этого араба. Это был не вульгарный хохот с раскатами и взрывами. Ее смех сеялся крошечными звонкими каплями, напоминая осера, если можно так выразиться. Мордан. Карвен. Мне будет не хватать этого смеха. Возне. Меньше, чем двух миллионов, которые она забрала бы у вас в случае развода. Карвен. Смех, помогающий жить, нельзя измерить в цифрах. «Даже если бы мы развелись, а мы еще не приняли окончательного решения, я по-прежнему черпал бы понемногу из этого источника». «Я увидел достаточно», — заявила Домберг, резко выключив видео. «А на симбузит? Уже». «Что скажете об этих людях? Об их физиономиях?» «Есть разные знаки, морщины, отметины, движения, но этого мало». Прежде чем отправиться на работу, я проехал от игрового зала до места убийства и обратно по переулкам. И нашел там кое-что интересное. Мы уже хронометрировали маршрут. Дело не в этом, Данглар. Речь идет о гравии, рассыпанном в зоне дорожных работ. И что же? Мы ведь согласны с тем, что среди миллиардов одуванчиков, растущих на земле, не существует двух одинаковых. Разумеется. То же самое можно сказать и о водителях. Нет двух одинаковых. Вызовите одуванчика номер один, Карвена, на два часа дня, а одуванчика номер два, Бузида, на три часа. Совершим поездку. И пригласите экспертов, которые снимали следы протекторов. Пусть они будут на месте к моему возвращению. Прекрасно. Хватит времени сходить пообедать. Есть, пить произнес Адамберг. «Отлично», — подумал Данглар. Адамберг говорит по исландски Любопытно, как он сумел выучить целых три слова. Кажется, после инцидента с Муреной он потихоньку возвращается. «Еще кое-что, Данглар», — сказал Адамберг, вставая с места. «Примерно в 2.30, когда я вернусь после поездки с Карвеном, допросите его. Но на сей раз навяжите ему свою игру». «Хочу, чтобы вы сбили с него спесь. Запись беседы должны получить все сотрудники комиссариата. Это поможет им привести в порядок мысли. Хочу, чтобы у всех сформировалось одинаковое восприятие и адвоката, и бузида. Воспользуйтесь тем же оружием и раздавите его». Дангларб вышел чуть более твердой походкой, шагая немного ровнее, чем обычно приободренный только что присвоенным ему званием доминирующего самца, в которое ничуть не верил. Какая роль в деле отводится гравию, он совершенно не понял.